Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сомерсет-Моэм. Ливень. Приближался час сна. Назавтра с пробуждением ожидали появления островов. Доктор Мэкфейл закурил трубку и облокотившийся борт палубы отыскивал взором в небе южный крест. После двух лет фронтовой службы и затянувшейся от лечения раны Он был счастлив спокойно пожить в Апи, по крайней мере, с год, и уже в плавании чувствовал себя лучше. По случаю предстоящей на завтра высадки нескольких пассажиров в Паго-Паго, вечером немного танцевали. В ушах доктора ещё отзывались резкие ноты пианолы, но теперь на палубе было тихо. Неподалёку, раскинувшись в качалке, его жена беседовала с девицами. Он направился к ним. Когда он сел на свиту и снял шляпу, можно было видеть его рыжие волосы, небольшую лысину и красное в веснушках лицо. Это был мужчина лет 40 с худощавым и измученным лицом. Он производил впечатление человека аккуратного, несколько педантичного. Говорил он с шотландским акцентом, тихим, спокойным голосом. Между Макфеллами и той Дэвидсонов, занимавшихся миссионерством, Завязалось знакомство, возникшее скорее благодаря ежедневным встречам на палубе, нежели общности вкусов. Их сближало чувство неодобрения, которое они питали к пассажирам, дни и ночи проводившим в курительной за игрой в бридж или покер и за выпивкой. Миссис Макфелл была глубоко польщена предпочтением, которое оказывали ей и мужу Дэвидсону своим сближением с ними. И сам доктор, по природе робкий, но нисколько не глупый, не отдавая себе в этом отчёта, был чувствителен к такому вниманию. Лишь дух противоречия заставил его критиковать Дэвидсонов, когда они с женой спустились в свою каюту. Миссис Дэвидсон не представляет себе, как они перенесли бы без нас это плавание, говорила миссис Макфейл, старательно расчёсывая при Adnocладных волос. Она мне сказала, что из всех пассажиров они дорожат только знакомством с нами. Я никак не ожидал от миссионеров такого чванства. Вовсе это не чванство. Я отлично понимаю их чувства. Не особенно-то приятно Дэвисонам быть в обществе этих вульгарных типов в курительной. Основатель их религии не был так разборчив, усмехнулся доктор. Сколько раз я просила вас воздерживаться от насмешек над религией, ответила ему жена. Вот уж не желала б я обладать вашим характером, Алик. У всех вы подмечаете только дурное. Он искоса взглянул на неё своими светло-голубыми глазами, но промолчал. Многолетний опыт супружеской жизни научил его для сохранения мира последнее слово оставлять за женой. Раздевшись раньше неё, он взобрался на верхнюю койку и чтобы поскорее заснуть, принялся за чтение. На следующее утро, выйдя на палубу, он увидел, что земля уже совсем близко. Жадно всматривался он вдаль. На серебристой полосе в зморье быстро вырастали покрытые пышной растительностью холмы. Густая зелень кокосовых пальм подходила к самому морю. За деревьями виднелись сделанные из листьев хижины самаанцев, иногда проглядывала белая церковка. Подошла миссис Дэвисон и стала рядом с ним. Она была одета в черное платье. На шее у нее была золотая цепочка с маленьким крестиком, который позвякивал. Это была маленькая женщина с тщательно причесанными тусклыми каштановыми волосами и голубыми на выкат глазами, смотревшими из-за пенсне. Длинное, как у овцы, лицо не было глупым. Вся она отличалась изумительной подвижностью. Ее движения были быстры, как у птицы. Особенно замечателен был ее голос. Высокий, металлический, лишённый модуляции, он резал ухо своей монотонностью и неприятно действовал на нервы, как гудение пневматического сверла. Тонкие губы доктора сжались в подобие улыбки. "Здесь вы, наверное, чувствуете себя уже дома", сказал он. "Наши острова не так возвышенны, а не кораллового происхождения, а эти вулканического. До них ещё 10 дней плавания". в этих краях такие расстояния почти что рядом, как у нас с соседней улицы. Но ну, вы преувеличиваете, но, конечно, здесь в южных морях понятия о расстояниях другие, и в этом вы правы. Доктор вздохнул. Я рада, что нам не пришлось поселиться здесь. Говорят, в этих местах страшно трудно работать. Наличие гавани будоражит жизнь тоземцев, а военный порт оказывает на них дурное влияние. К счастью, в нашем округе таких искушений не имеется. Конечно, там есть 2-3 торговца, но мы следим за их поведением и в случае чего ставим их жизнь в такие невыносимые условия, что они предпочтут поскорее убраться. Поправив пенсне, она окинула зеленеющий остров беспощадным взором. Здесь дело миссионера почти безнадёжно. Я не перестаю благодарить Бога за то, что хоть мы-то избавлены от этого испытания. Округ Дэвидсона состоял из группы островов, расположенных к северу от Самоа. Их удаленность друг от друга часто заставляла миссионера переплывать большие расстояния в туземном каноэ. В подобных случаях жена оставалась его заместительницей в управлении миссией. У доктора дрожь проходила по спине при мысли о ее твердом правлении. Она рассказывала об испорченности туземцев таким тоном, что никакая сила не могла бы заставить её замолчать, и в её голосе слышался ужас в одно и то же время гневный и умилительный. Стыдливость у неё была развита необычайно. Ещё в начале их знакомства она сказала ему однажды: "При нашем приезде возмутительность их брачных нравов была такова, что я не могу лично рассказывать вам об этом, хотя вы и доктор". "Я скажу, миссис Макфейл", а она передаст вам Кот плотно сдвинув в свои кресла, дамы около 2 часов вели серьёзный разговор. И доктор, прохаживаясь ради эмоциона, попал убес слышал оживлённый шёпот миссис Дэвидсон, подобный отдалённому шуму горного потока. Подкрытым мурту и бледности жены, доктор понял, что она с негодаванием смаковала этот волнующий рассказ. Вечером в каюте, задыхаясь от волнения, она всё передала мужу. Но «Ну, что я вам говорила, торжествующе восклицала миссис Дэвидсон. Слышали ли вы когда-нибудь более ужасное? Теперь вы понимаете, почему я сама не могла рассказать вам. Миссис Дэвидсон пытливо всматривалась в его лицо, стараясь догадаться, какое впечатление произвело на него это драматическое откровение. Нужно ли удивляться, что когда мы приехали туда, у нас сердце упало. Вы, наверное, не поверите мне, если я скажу вам, что во всех деревнях вы не найдёте порядочной девушки. Слово порядочная она придавало скрытый смысл. Обсудив всё с мистером Дэвидсоном, мы решили прежде всего запретить танцы. Туземцы ими увлекаются до безумия. В молодости я тоже увлекался танцами, сказал доктор. Я догадалась об этом вчера вечером, услышав, как вы приглашали потанцевать миссис Макфелл. Я не вижу серьёзной опасности в том, что мужчина потанцует со своей женой. Но всё-таки её отказ доставил мне удовольствие. Принимая во внимание некоторые обстоятельства, я думаю, будет лучше, если мы не будем смешиваться с толпой. Какие обстоятельства? Миссис Дэвидсон кинула на него сквозь пенсне быстрый взгляд, но на вопрос не ответила. Относительно белых дело обстоит иначе, продолжала она. Но я разделяю мнение Дэвиссона, когда он выражает удивление по поводу того, как мужья могут переносить вид своих жён в объятиях другого. Что касается меня, с самого дня свадьбы я не сделала ни одного па. Притом туземные танцы совсем нельзя сравнивать с нашими. Безнравственные сами по себе, они учат разврату. Но благодарение Богу, у нас это зло уничтожено. И я могу утверждать, что в нашем округе уже восемь лет как никто не танцевал. Но они уже подходили к гавани, и к ним присоединилась миссис Мэкфейл. Круто повернувшись, пароход медленно вплыл в гавань. Вокруг возвышались высокие крутые холмы, покрытые зеленью. Гавань по своей обширности была способна вместить целую военную эскадру. У входа в нее высился губернаторский дом. окружённый садом. Американская звёздная знамя лениво колыхалось по ветру. Они проплыли мимо двух-трёх какетливых бунгало и площадки для тенниса и вошли в пристань, застроенную со всех сторон торговыми складами. Миссис Дэвидсон указала им настоявшую в 200-300 ярдах от них шхуну, на которой они должны были отплыть в Апию. Со всех сторон сбежалась толпа любопытных, голдящих, весёлых туземцев. Одни просто глазели на публику, другие завели торговлю с пассажирами, отправлявшимися в Сидней. Они предлагали ананасы, связки бананов, материи тапа, ожерелья из зубов акул или ракушек, бутыли для кавы, модели военных каноэ. Между ними прохаживались опрятные, чисто выбритые американские моряки с открытыми лицами. Здесь же стояла группа местных чиновников. В то время, как выгружали их багаж, Макфейли и Дэвидсон наблюдали толпу. Доктор заметил, что у большинства детей и молодёжи лица покрыты отвратительными язвами уэльс, особой тропической на кожной болезни. Его взор профессионала заблестел, когда он увидел в первый раз за свою практику случаи элифонтиазиса, слоновой болезни. У некоторых руки имели громадные размеры. Другие с трудом волочили непомерно разросшиеся ноги. И мужчины и женщины были одеты только в бедренные повязки лава-лава. "Это очень неприличный костюм", сказала миссис Дэвисон. "По мнению мистера Дэвисона, он должен быть запрещён законом. Какой же нравственности нужно ожидать от людей, которые вместо одежды носят лишь повязку вокруг бёдер?" Но это очень удобно в здешнем климате, сказал доктор, вытирая платком потную голову. Теперь, когда они сошли на берег, они нашли, что несмотря на раннее утро, жара была огнетающая. В паго-паго, закрытом со всех сторон холмами, совершенно не проникает ветров. На наших островах, продолжала своим резким голосом миссис Дэвидсон, на практике ношение лава-лава нами уничтожено. только несколько стариков продолжают носить их. Женщины у нас носят капоты, а мужчины pantalоны и жилеты. Ещё по своему прибытии на острова мистер Дэвидсон писал в одном из своих отчётов: до тех пор, пока все мужчины от десятилетнего возраста не будут носить брюки, христианство не может быть насиждено на этих островах. Уже раза 3-4 миссис Дэвидсон поглядывала своим птичьим взглядом на тяжёлые серые тучи, нависшие над пристанью. Упало несколько капель дождя. "Нам нужно поскорей куда-нибудь укрыться", посоветовала она. Они вместе с толпой туземцев направились к громадному сараю, крытому волнистым толем. Дождь полил потоками. Немного времени спустя к ним присоединился мистер Дэвидсон. Во время плавания он был очень любезен с Макфейлами, но, не отличаясь общительностью своей жены, большую часть времени проводил за чтением. Молчаливый и почти мрачный, казалось, он только подчиняясь христианскому завету о любви, был любезен. Характер же его был угрюмый и скрытный. Очень высокий и худощавый, с неуклюжими длинными руками и ногами, в палых щеках и выдающимися скулами, Он имел исключительную внешность. На мертвенном, землистом лице таким резким контрастом были его ярко-красные, полные и чувственные губы. Он носил длинные волосы, и глаза его, глубоко засевшие в орбиты, имели трагическое выражение. Руки с длинными тонкими пальцами были изящны, но в то же время производили впечатление большой силы. Но самым странным в его внешности было то, Что при первой же встрече с ним у вас рождалась мысль о каком-то скрытом пламени, таившемся в этом человеке. Это вызывало какое-то смутное беспокойство. Сама мысль о дружбе с таким человеком представлялась невозможной. Он принёс неприятную новость. На острове среди конаков свирепствовала эпидемия кори. Болезнь очень серьёзная для туземцев, часто со смертельным исходом. Один случай этой болезни был зарегистрирован среди команды шхуны, на которую они должны были отправиться в Апию. Больного перенесли на берег и поместили в карантин. Но из Апии был получен приказ не пропускать туда шхуну до тех пор, пока всякая возможность заболевания среди экипажа будет устранена. И нам придётся посидеть здесь по крайней мере дней 10. Но у меня срочные дела в Апии, воскликнул доктор Ничего не поделаешь. Если наш Хуни никто ещё не заболеет, ей разрешат отправиться, и то только с белыми пассажирами. Передвижение туземцев приостановлено на 3 месяца. Есть ли здесь гостиницы, спросила миссис Макфейл. Дэвидсон усмехнулся. Ни одной. Как же нам быть в таком случае? Я говорил насчёт этого с губернатором. На набережной один купец сдаёт в наём комнаты. Моё предложение: как только немного прояснится, пойти к нему и осмотреть их. Больших удобств не ждите, будьте счастливы, если найдёте кровать и крышу над ней. Но не было и намёка на близкое прекращение дождя, поэтому, надев плащи и вооружившись зонтиками, они отважились выйти из сарая. Рассуждая строго, города и не существовало здесь. Имелось несколько общественных учреждений, один-два магазина, А позади, между кокосовыми пальмами и банановыми деревьями, виднелось несколько туземных хижин. Отыскиваемый ими дом находился в 5 минутах ходьбы от набережной. Это было двухэтажное здание с широкими верандами и толевой крышей. Хозяин его, метис по имени Хорн, был женат на туземке и имел кучу коричневых ребят, и в нижнем этаже держал магазин консервов и галантереи. В показанных им комнатах мебели почти не было. В предназначенной Макфейлом имелась одна жалкая кровать с порванной сеткой от москитов, хромо ноги стол и умывальник. Суныне они оглядывались вокруг. Дождь лил не переставая. "Извещай я внесу самое необходимое", объявила миссис Макфейл. В то время, как она отпирала чемодан, в комнату быстрой оживлённой походкой вошла миссис Дэвидсон. На неё эта не приветливая обстановка не производила никакого впечатления. Если хотите последовать моему совету, прежде всего возьмите иголку с ниткой и почините сетку от москитов, иначе вы не сомкнёте глаз во всю ночь. Неужели москиты так ужасны? спросил доктор. Теперь для них самое пора. Когда вам придётся бывать на губернаторских приёмах в Аппе, и вы заметите, что дамам предлагают особые подушки с чехлами, чтобы прикрыть ноги, Хоть бы на минуту перестал дождь, вздохнула миссис Макфейл. При солнце я с большей охотой принялась бы убирать нашу комнату покомфортабельней. О, если вы рассчитываете на это, вам долго придётся ждать. Паго-паго, кажется, самое дождливое место на Тихом океане. Здесь и заливы, и холмы притягивают воду к тому же, мы попали в самый период ливней. И миссионерша, кусая губы, глядела на беспомощно стоявших Макфейлов. Решительно она должна взяться за них. Апатия других выводила её из себя, и руки её инстинктивно тянулись привести всё в порядок. Дайте-ка мне иголку и нитки, я займусь починкой вашей сетки. А вы тем временем распаковывайте вещи. Обед в час, а вам, доктор, лучше всего пойти на пристань, распорядиться, чтобы ваш громоздкий багаж поместили в сухом месте. Вы знаете, тузьемцев они способны поставить его под самый дождь. Доктор опять надел плащ и спустился вниз. У входной двери мистер Хорн беседовал с квартирмейстром парохода и одной пассажиркой второго класса, которую доктор несколько раз видел на палубе. — Наделала бед эта корь, доктор, — сказал мистер Хорн. — А вы, я вижу, уже устроились? Доктор нашел это обращение несколько фамильярным, но, будучи робким, не высказал своего раздражения. — Да, мы сняли комнату наверху. — Мисс Томпсон вместе с вами едет до Апии, так что я тоже привел ее сюда. И он указал большим пальцем по направлению стоявшей рядом с ним женщины лет двадцати семи, полной отличавшейся грубой красотой. На ней было белое платье и большая белая шляпа. Толстые икры, обтянутые нитяными чулками, выпирали из высоких лакированных ботинок. Она, заискивающая, улыбнулась доктору. «Это животное намеревается содрать с меня полтора доллара в день за крохотную комнатку», сказала она хриплым голосом. «Говорю вам, Джо, она из моих друзей и больше доллара платить не может, так что берите эту плату». Льстивый, обросший с жиром купец, спокойно улыбался. «Хорошо, мистер Сон, если это так, я попытаюсь уладить дело. Я поговорю с женой, и если она найдет возможным, мы сделаем скидку». «Не разводите со мной этой чепухи», — сказала мисс Томпсон. «Давайте-ка решим окончательно. Я даю доллар в день и не гроша больше». Доктор улыбался. Его восхищала ее бесстыдная торговля, так как сам он принадлежал к тем, кто платит, не торгуясь, предпочитая платить вдвое, чем пускаться в препирательство. Купец вздохнул. «Ну ладно. Из уважения к вам, мистер Сон, я согласен». «Вот и отлично». сказала мисс Томпсон. А теперь пойдёмте, я угощу вас. В этом чемодане у меня находится чистый виски. Не потрудитесь ли вы, мистер Суон, донести его? Пойдёмте с нами, доктор. Нет, спасибо, отозвался тот. Я должен заняться багажом. Он вышел на дождь. Теперь ветер дул с гавани, и противоположный берег был окутан туманом. мимо него прошли двое или трое туземцев под огромными зонтами в одних лава-лава. Они шли не торопясь, статные и прямые. Проходя мимо него, они улыбаясь приветствовали его на незнакомом ему языке. К завтраку он вернулся к себе. Стол был накрыт в гостиной купца. В ней обычно не жили, и она имела тоскливый неуютный вид. Вокруг стен в безукоризненном порядке Были расставлены обитые плюшем кресла. С потолка спускалась золочёная люстра, накрытая от мух атласной бумагой. Дэвидсон ещё не приходил. Он отправился к губернатору с визитом, сказала миссис Дэвидсон. Очевидно, он остался там обедать. Маленькая девочка Туземка принесла блюдо котлет по-гамбургски. Немного спустя явился сам хозяин. "Справится, не нуждаются ли в чём-нибудь жильцы?" У вас ещё одна жилица, мистер Хорн, сказал доктор. Она только сняла комнату, а обед будет готовить сама, отвечал торговец. Он почтительно взглянул в сторону дам. Я поместил её внизу. Вас она не обеспокоит. Она с нашего парохода, спросила миссис Макфейл. Дамадама из второго класса. Она едет в Апию, там она поступает на службу кассиршей. А. Когда купец вышел из комнаты, доктор сказал: "Не думаю, чтоб ей было приятно обедать у себя в комнате в одиночестве. Но если она ехала во втором классе, для неё это не представляет большого лишения. Но я не могу догадаться, кто она. Я случайно встретился с ней, когда её привёл сюда квартирмейстер. Фамилия её Томпсон. Это не та особа, с которой он танцевал вчера", спросила миссис Дэвисон. — Вполне возможно, — сказала миссис Мэкфейл. — Я все время думала, что это за женщина. Она мне показалась довольно эксцентричной особой. — И при том дурного тона, — добавила миссионерша. Разговор перешел на другие темы. Тотчас же после обеда, утомленные долгим плаванием, они разошлись по своим комнатам. На следующее утро, несмотря на серое небо и низко нависшие облака, дождя не было. Они пошли прогуляться по дороге, проложенной вдоль набережной американцами. Возвратившись домой, они застали только что пришедшего мистера Дэвидсона. "Нам придётся посидеть здесь недели две", раздражённо сказал он. "Я спорил с губернатором, но он сказал, что ничего не может сделать". Мистер Дэвидсон жаждет снова приняться за работу, озабоченно взглянув на него сказала миссионерша. А тот, вышагивая по веранде, говорил. «Наше отсутствие длится целый год, и я очень опасаюсь, как бы в миссии, управляемой туземными священниками, не подорвалась дисциплина. Против них я ничего не могу сказать. Они богобоязненные, набожные и истинные христиане. Их вера могла бы заставить покраснеть многих из наших, так называемых, христиан. Но у них совершенно нет энергии». Один раз, два раза они могут ещё дать отпор, но к постоянной борьбе они не способны. Оставьте вы Миссию в управлении священника Туземца, как бы достоин он ни был, через некоторое время найдёте массу недочётов. Мой долг отчётливо стоит у меня перед глазами. Я буду действовать и действовать решительно. Если дерево подгнило, оно должно быть срублено и брошено в огонь. Вечером после чая, когда они сидели в чопорной гостиной, женщина за вязанием, а доктор Курил трубку, миссионер рассказывала о своей работе на островах. Ко времени нашего пребывания на острова туземцы не понимали, что такое грех. Сами того не зная, они грешили против всех заповедей Господних. Самой трудной задачей моей было внушить им чувство греха. Макфелы уже знали, что Дэвидсон до своей встречи с будущей женой 5 лет миссионерствовал на Соломоновых островах, а она в то время была миссионером в Китае. Впервые они познакомились в Бостоне на миссионерском конгрессе. После свадьбы их назначили на острова, и здесь они работали до настоящего времени. Миссионер подошёл к столу и встал вплотную перед ним, словно перед кафедрой. Видите ли, туземцы были так глубоко испорчены, что не могли понимать своей безнравственности. Нам предстояло показать греховность того, что они считали естественным. Не только прелюбодеяние, ложь и воровство, но и обнажение тела, танцы и непосещение церковных богослужений. Я убедил их в греховности для молодой девушки ходить с голой грудью, а для мужчин не носить брюк. каким же способом, не без удивления спросил доктор. Установлением штрафов. Радикальное средство заставляет человека понять греховность его поступка. Это наказание за совершение его. Я штрафовал их за непосещение богослужений, за танцы. Я выработал тариф, по которому за каждый поступок уплачивалось или деньгами, или работой. Наконец, Я пробудил в них сознание, и они не отказывались платить. — Да как же они посмели б? — спросил миссионер. — Смел тот, кто пойдет против мистера Дэвидсона, — сказала его жена, поджав губы. Доктор озабоченно поглядывал на Дэвидсона. Услышанное неприятно действовало на него, но он не решался выразить своего неодобрения. — Не забывайте, что в крайнем случае я мог отлучить их от церкви. но боялись ли они такого наказания? По лицу Дэвидсона промелькнула легкая усмешка. Он легонько потирал руки. Тогда они не могли бы продать свою копру. Они не получали бы своей доли в рыбном лове. Это означало почти голодную смерть. Да, они очень считались с этим. «Расскажите-ка ему о Фредди Ольсен», — сказала миссис Дэвидсон. Миссионер устремил свой пламенный взгляд на доктора. Фред Ольсон был датский купец. На островах он поселился уже давно и, как все здешние купцы, был очень богат. Наш приезд не особенно обрадовал его. Он был женат на туземке и открыто изменял ей, и вдобавок был пьяница. Я дал ему возможность раскаяться, наложив на него штраф. Но он отказался и смеялся мне в лицо. При последних словах голос Дэвидсона спустился до шепота. Минуты две он молчал. Это молчание было полно угрозы. В два года он был совершенно разорен. Он потерял все накопленные им в течение двадцати пяти лет сбережения. Наконец, побежденный, он пришел ко мне и, как нищий, умолял отправить его в Сидней. — Если бы вы только видели, в каком виде он явился тогда, — сказала жена миссионера. Когда-то сильный, красивый и солидный, с могучим голосом, теперь он предстал своей тенью. Он дрожал всем телом. В один миг он превратился в старика. Дэвидсон рассеянно глядел в окно. Дождь полил опять. Внезапно снизу донеслись какие-то звуки. Миссионер вопросительно взглянул на жену. Картава и хрипло граммофон гнусавил какую-то нескромную песенку. Что это? спросил Дэвидсон. Мистерс Дэвидсон крепче надвинула на нос своё пенсне. Одна пассажирка второго класса сняла комнату внизу. Наверное, это оттуда. Они молча прислушивались. Вскоре послышались звуки танцев. Затем музыка прекратилась. Захлопали пробки, раздались оживлённые голоса. Наверное, она даёт прощальный вечер своим друзьям по палубе, сказал доктор. ведь пароход отплывает в двенадцать, не так ли?» Дэвидсон молчал. «Вы готовы?» — обратился он к жене, взглянув на часы. Она поднялась и сложила свою работу. «Да, готова». «Не слишком ли рано ложиться спать?» — сказал доктор. «Нам нужно много читать», — объяснила миссионерша. «Да». Где бы мы ни были перед сном мы всегда читаем главу из Библии, изучаем комментарии к ней и потом долго обсуждаем. Это очень полезная тренировка ума. Обе четверо распростились на ночь. Оставшись вдвоём, доктор с женой некоторое время молчали. Я пойду, принесу карты, наконец сказал доктор. Жена нерешительно взглянула на него. Беседа с Дэвидсонами вызвала в ней некоторое беспокойство. Но ей не хотелось сказать мужу, что лучше всего не начинать игру, так как каждую минуту в комнату могли войти Дэвидсоны. Не без чувства виновности следила она, как муж раскладывал пасьянс, а внизу шумное веселье продолжалось. На следующее утро погода улучшилась. Принуждённые оставаться в паго погоду 2 недели, Макфейлы старались получше использовать время. Они спустились к пристани, чтобы достать из багажа несколько книг. Доктор навестил главного врача военного госпиталя, и тот показал ему своих больных. Макфейли оставили у губернатора свои визитные карточки. По дороге повстречали мисс Томпсон. На поклон доктор Анна весело и громко ответила: "Здравствуйте, доктор". Как и вчера она была в белом платье. Её белые лакированные ботинки на высоких каблуках с выступающими сверху толстыми икрами производили странное впечатление на фоне экзотической природы. "Не могу сказать, что она очень удачно выбрала этот костюм", сказала миссис Макфейл. "Она мне кажется очень вульгарной". Подходя к своему дому, они увидели её на веранде. Она играла с темнокожими ребятишками торговца. Скажи ей что-нибудь шипнул доктор Женя. Она здесь одинока, будет невежливым не заметить её присутствие. Миссис Макфейл, будучи робкой, всегда подчинялась требованиям мужа. "Я полагаю, мы живём с вами в одном доме", несколько глупо начала она. "Не правда ли, какой ужас быть замурованными в подобном городке?" ответила мисс Томпсон. "И ещё говорят, мне повезло достать комнату. «Хорошо, что не пришлось поселиться в туземной хижине, а ведь некоторые были вынуждены пойти на это. И почему здесь нет гостиницы?» Они обменялись еще несколькими фразами. Мисс Томпсон, экспонсивная болтуния, очевидно, была расположена продолжать разговор. Но у миссис Мэкфейл истощился весь запас слов, поэтому она объявила. «Ну, нам нужно идти к себе». Вечером, когда они сидели за чаем, Дэвидсон, садясь за стол, заметил: "У этой женщины внизу сидит несколько матросов. Удивляюсь, где она свелась с ними знакомство. Очевидно, она быстро завязывает их", заметила миссис Дэвидсон. Все были несколько утомлены бесцельно проведённым днём. "Что с нами станет после двухнедельного пребывания в этом месте?" вздохнул доктор МакФейл. Остаётся единственное средство распределить своё время, предложил миссионер. Я посвящу несколько часов в день на занятия, потом на прогулку, какая бы погода ни была, так как в этот сезон не приходится много обращать внимание на дождь. А остальное время буду отдыхать. Доктор недовольно поглядывал на миссионера. Программа Дэвисона заранее приводила его в уныние. За обедом они опять ели котлеты по-гамбургски. Казалось, это было единственное блюдо, которое мог готовить повар. Вдруг внизу заиграл граммофон. Гости мисс Томпсон хором затянули популярную песенку. Вскоре послышался и ее сиплый громкий голос. Затем раздались крики и смех. Стараясь не прекращать разговора, Дэвидсон и Макфейл в то же время чутко прислушивались к звону стаканов и шуму отодвигаемых стульев. Очевидно, пришло ещё несколько гостей. Мисс Томпсон давала званый вечер. "Я удивляюсь, где она помещает столько народу", сказала миссис Макфейл, прерывая разговор мужа с Дэвидсоном о медицине. Это указывало в каком направлении были устремлены её мысли. Судорожно передернувшееся лицо миссионера подтвердило, что и его мысль работает в том же направлении, несмотря на разговор о медицине. Вдруг, в то время как доктор описывал некоторые случаи из практики на Фландерском фронте, миссионер с восклицанием быстро вскочил со стула. — В чем дело, Альфред? — спросила миссис Дэвидсон. — Ну, конечно, да. Как я раньше об этом не подумал. Она из Ивелей. Не может быть. Она села на пароход в Ганалулу. Это же ясно. И теперь здесь занимается своим ремеслом в этом доме. Последние слова он произнёс со страстным негодованием. Что это за ивилей? спросила миссис Макфейл. Дэвидсон устремил на неё свои мрачные глаза и полным ужаса голосом воскликнул. Чумное место Ганалулу, квартал красных фонарей. «Позорное пятно цивилизации!» Эвелин находился на окраине города. От пристани вышли туда кривыми переулками. Миновав в темноте скрипучий мостик и перейдя усеянную колдобинами и ямами дорогу, вы внезапно выходили на ярко освещенную улицу. По обеим сторонам ее выстроились автомобильные гаражи, парикмахерские и табачные лавочки, залитые светом претенциозные кафе, откуда неслись назойливые звуки пианолы. Воздух был наполнен возбуждением и предвкушением удовольствий. Улица эта разделяла и вели на две части. Расходившиеся направо и налево переулки вели в самый город. Здесь по бокам прямых широких проходов тянулись ряды кокетливых домиков, выкрашенных в зеленый цвет. Зловещий ужас навевала на вас их безупречно правильная распланировка. Нигде погоня за продажной любовью не была так систематически организована. Если б не свет, лившийся из открытых окон, проходы, освещенные редкими фонарями, были бы совершенно темны. Вокруг бродили мужчины, рассматривавшие сидевших у окон женщин, которые занимались чтением или работой, и в большинстве случаев не обращали внимания на проходящих. И женщины, и мужчины... были всевозможных национальностей. Здесь встречались и американцы-матросы состоящих в гавани пароходов, совершенно пьяные волонтёры из кананерок, солдаты, белые и туземцы из местных поляков, японцы, прохаживавшиеся по двое и по трое, китайцы в длинных одеяниях, филиппинцы в своих экстравагантных шляпах. Все проходили молчаливые, словно угнетённые чем-то. Страсть официально. Это было жгучим позором тихоокеанских островов, горячо восклицал Дэвидсон. Уже много лет миссионеры боролись против этого рассадника безнравственности, наконец, взялась за это и местная пресса, но полиция отказалась вмешиваться. Вы знаете их доводы. Пороки неизбежны, говорили они, и лучше всего локализовав их и держать под контролем. По правде же сказать, они были подкуплены. Да. Их подкупали владельцы кафе, сутенеры, сами женщины. Наконец, их принудили взяться за дело. Я читал об этом на пароходе в гонолулских газетах, заметил доктор. И вели гнездо греха и беззакония перестал существовать в самый день нашего приезда. Перед судом предстало все его население. И как я не мог догадаться сразу, откуда эта женщина? Теперь, когда вы нам рассказали всё это, сказала миссис Макфейл. Я вспоминаю. Я видела, как эта женщина входила на борт парохода за несколько минут до его отхода. Она мне показалась тогда двусмысленной особой. Как она посмела явиться сюда? в негодовании воскликнул Дэвидсон. Я не потерплю её здесь. Он двинулся к двери. Что вы хотите делать? спросил Макфейл. А что вы полагаете, я должен предпринять? Я остановлю всё это. Я не позволю, чтобы этот дом превратился в Он искал слова неоскорбительного для слуха женщин. Глаза его сверкали, и бледное лицо от волнения сделалось ещё бледней. Кажется, у ней там несколько мужчин, пожалуй, опасно будет спускаться к ним. Миссионер митнул на него полный презрения взгляд и, не говоря ни слова, вышел вон из комнаты. Миссис Дэвидсон сидела нервно сжимая руки с румянцем на выдающихся скулах, прислушиваясь к тому, что происходит внизу. Все также слушали. До них донёсся шум шагов Дэвидсона, когда он спускался по лестнице. Затем они услышали, как он открыл дверь. Внезапно пение прекратилось. Но граммофон продолжал гнусавить пошлую мелодию. Раздался голос Дэвиссона, потом падение тяжёлого предмета. Музыка прекратилась. Он сбросил граммофон на пол. Снова они услышали голос Дэвиссона, но слов не могли разобрать. Затем резкий пронзительный голос мисс Томпсон. Наконец, беспорядочный шум, как будто несколько человек орали во всё горло. Доктор нерешительно поглядывал на жену и помещаниаршу. У него не было ни малейшего желания сойти вниз, но, может быть, они ожидали от него этого. Затем началось что-то вроде драки. Шум становился сильнее. Может быть, Дэвиссона вышвырнули из комнаты. Хлопнули дверью. Минутное молчание. Потом на лестнице послышались шаги Дэвиссона. Он прошёл в свою комнату. Я пойду к нему, сказала миссис Дэвиссон. Она встала и вышла из комнаты. Если я вам понадоблюсь, позовите меня, сказала миссис Макфейл. Потом, когда та вышла, обратилась к мужу. Надеюсь, он не ранен, к чему он вмешался не в своё дело, сказал доктор. Несколько минут они сидели молча, потом от неожиданности вздрогнули. Громофон снова вызывающе заиграл. Насмешливые голоса ещё громче затянули неприличную песню. На другой день миссис Дэвидсон выглядела бледной и утомлённой. Она жаловалась на мигрень и как-то сразу сморщилась и постарела. МакФейлы узнали от неё, что миссионер провёл ночь в стражном возбуждении, а в 5 часов вышел из дому. В него швырнули стакан с пивом, одежда его была перепачкана в пятнах. Глаза миссионерши зловеще засверкали, когда она заговорила о мисте Томпсон. Она горько пожалеет о том дне, когда оскорбила мистера Дэвидсона. К греху он не имеет жалости, и раз возбужден его справедливый гнев, он беспощаден. «А что же он намерен предпринять?» — спросила миссис Мэкфейл. «Не знаю, но я ни за что бы не согласилась быть на месте этой несчастной». Миссис Мэкфейл вздрогнула. Было что-то действительно угрожающее в торжествующей уверенности этой слабой на вид женщины. Они сошли по лестнице, смесянные вместе. Дверь комнаты мисс Томпсон была растворена, и они увидели её саму её, одетую в грязный халат, что-то готовившую на жаровне. "Доброе утро", крикнула она. "Лучше ли сегодня мистеру Дэвидсону?" Гордо подняв головы, они молчаливо прошли мимо, как будто бы это Томпсон и не существовала. Однако взрыв насмешливого хохота заставил их покраснеть. Как вы смеете говорить со мной? закричала миссис Дэвидсон. Посмейте оскорбить меня, и я выгоню вас вон отсюда. А скажите, разве я просила мистера Дэвидсона пожаловать ко мне с визитом? Не отвечайте ей, поспешно шипнула миссис Макфелл. Они шли молча до тех пор, пока её голос не перестал быть слышным. Нахалка, наглая — разразилась миссис Дэвидсон. Она чуть не задыхалась от ярости. На обратной дороге они снова встретили разряженную мисс Томпсон, направлявшуюся к набережной. Ее большая шляпа с кричащими цветами казалась сплошным вызовом. Она шумно приветствовала их, и стоявшие тут несколько матросов-американцев прыснули со смеху, заметив неприступное выражение, появившееся на лицах женщин. Только вошли они в дом... как полил дождь. Попортятся её прелестный костюм, зло засмеялась миссис Дэвидсон. Миссионер пришёл уже во время обеда. Он насквозь промок, но не желал переменить платье. Молчаливый и мрачный, он едва касался кушаний и упорно смотрел на косые нити дождя. Выслушав рассказ жены о встречах с мисс Томпсон, он ничего не ответил. Только его увеличившееся хмурость показывало, что он всё слышал. Не думаете ли вы, что мы должны просить мистера Хорна выгнать её из дома, спросила его миссис Дэвидсон. Мы не позволим ей оскорблять нас. Но куда же ей деваться, спросил доктор. Пусть отправляется к Туземцам. В такую погоду жить в их хижинах не очень-то удобно. Я жил годами в туземной хижине, сказал миссионер. Когда девочка-туземка принесла жареные бананы, служившие им ежедневным десертом, Дэвидсон обратился к ней. «Поди к мисс Томпсон и спроси, когда ей удобно будет принять меня». Девочка застенчиво кивнула головой и вышла. В ушах миссис Дэвидсон еще звенел на смешливый смех проститутки. «Она зашла слишком далеко». «Но так ли далеко от милосердия Божьего?» Его глаза внезапно засияли. Голос сделался слащавым и умельным. Никогда, и хоть грешник пойдёт глубже глубины ада, и там любовь Иисуса может достигнуть его. Девочка вернулась с ответом. Мисс Томпсон шлёт привет преосвящённому девицу, но она с удовольствием примет его во всякое время, исключая её рабочих часов. Все четверо с каменными лицами выслушали ее ответ. Доктор быстро подавил улыбку. Жена была бы шокирована тем, что он находит забавным дерзкую выходку мисс Томпсон. Обед окончился в молчании. Затем женщины встали и принялись за свою работу. Миссис Мэкфейл вязала одно из тех бесчисленных кашне, вязанием которых она занималась с начала войны. Доктор закурил трубку и, Но Дэвидсон по-прежнему сидел на своём месте и занят какой-то мыслью, рассеянно смотрел на стол. Наконец он встал и ни слова не говоря вышел. Они услышали шум его шагов на лестнице. Потом презрительное: "Войдите", мисс Томпсон, когда он постучал в дверь её комнаты. Он пробыл у неё более часа. Тем временем доктор наблюдал за дождём. Это начинало будоражить нервы. В Англии дождь тихо падает на землю. Здесь ж он безжалостен и почти ужасен. В нём чувствуется злобность первобытных сил природы. Он уже не лился, а затаплял непрерывным потоком, точно небесный потоп, и с настойчивой размеренностью выстукивал по металлической крыше. В нём, казалось, таилось бешенство. Иногда в вас пробуждалось желание закричать, чтоб только он остановился. Но затем, жалкие и обескураженные, вы чувствовали бессилие, словно ваши кости вдруг размягчились. Когда вошёл миссионер, доктор повернулся в его сторону. Женщины тоже приподняли головы. Я всё испробовал. Я призывал её к покаянию, но она испорченная женщина. Он на минутку замолчал. И доктор заметил, как омрачился его взгляд, и бледное его лицо стало жестоким и непреклонным. Теперь я принуждён взмахнуть бичом, которым Господь Иисус изгнал меняльщиков и ростовщиков из храма в Сивышнево. Сжав губы и нахмурив свои чёрные брови, он вышагивал взад и вперёд по комнате. Пусть она скроется на край света, и там я буду преследовать её. Внезапно он повернулся и быстро вышел из комнаты. Он спустился по лестнице. Что он хочет делать? спросила миссис Макфейл. Не знаю, миссис Дэвидсон сняла пинс с ней, протёрла стёкла. Когда он трудится для Господа, я не задаю ему вопросов. Доктор узнала первых результатах деятельности миссионера от хозяина Митиса, когда Макфейл проходил мимо магазина Хорн вышел поговорить с ним. Его полное лицо было озабочено. «Преосвященный Дэвидсон упрекал меня, зачем я сдал комнату мисс Томпсон. Но да ведь я не знал, что такое представляет она из себя. Когда ко мне приходят нанимать комнату, единственное, что мне нужно знать, это в состоянии ли они платить. А она мне внесла за неделю вперед». Доктор не желал показать, на чьей стороне находятся его симпатии. В конце концов, вы хозяин вашего дома. Мы же очень обязаны вам за предоставленные нам комнаты. Хорн недоверчиво посмотрел на него. Он не был уверен в том, в какой степени доктор разделяет сторону Дэвиссона. Миссионеры всегда поддерживают друг друга, нерешительно сказал он. Если они начнут войну против какого-либо купца, Тому остается только запереть магазин и убираться во свои Аси. Он просил вас отказать ей? Нет, но он поставил условие, что она будет хорошо вести себя. Он говорил, что хочет быть ко мне справедливым. Я обещал ему, что гостей у нее больше не будет. Я только что от нее и сообщил ей все это. Как же она отнеслась? Отослала меня к черту. Купец съёжился в своём потрёпанном белом костюме. Он находил мисс Томпсон неприятной жиличей. Мне кажется, она сама переберётся отсюда. Ей нет смысла оставаться здесь. Раз она должна принимать гостей. Но куда же ей съезжать? Разве к туземцам только? Да и те не примут её теперь, когда на неё направлен нож миссионеров. Доктор смотрел на дождь. Да. Бесполезно ожидать прояснения. Вечером в гостиной Дэвидсон рассказывала о своих школьных годах. Внизу царила тишина. Мисс Томпсон сидела одна в своей маленькой комнатки, и вдруг заиграл граммофон. Она завела его из напускной весёлости, с целью обмануть своё одиночество. Но на этот раз не слышалось пения под аккомпанемент граммофона. И звуки его были печальны, словно взывали о помощи. Дэвидсон не обратил на это внимания, он продолжал рассказывать наотчет и длинный анекдот, и лицо его не изменило выражения. Громофон продолжал наигрывать. Мисс Томпсон меняла пластинки одну за другой. Очевидно, ночная тишина действовала ей на нервы. Было душно и жарко. Макфейли легли в постель, но уснуть не могли. Алёр же рядом с открытыми глазами они прислушивались к глушительному гудению москитов над сеткой. Что это? прошептала наконец миссис МакФейл. За деревянной перегородкой слышался монотонный, вдохновенно упорный голос Дэвисона. Он вслух молился за душу мисс Томпсон. Прошло 2 или 3 дня. Теперь встречаясь на улице Мисс Томпсон не отпускала дамам иронических приветствий или вызывающих улыбок. Задрав голову и состроив гримасу на напудренном лице, она хмурясь проходила мимо, словно не замечая их. Купец сообщил Макфейлу, что она пыталась подыскать квартиру, но безуспешно. По вечерам она заводила все имеющиеся у неё граммофонные пластинки, но весёлость её была напускной. обрывистый, унылый ритм рек-тайма хрипел словно мелодия отчаяния. В воскресенье, когда она была завела граммофон, Дэвидсон через хорно попросил её немедленно прекратить музыку в день Господний. Она послушно сняла пластинку, и снова в доме наступила тишина, нарушаемая мерным стуком дождя о металлическую крышу. Мне кажется, она немного испугана. — сказал купец на следующий день Мэкфейлу. — Ей неизвестны намерения Дэвидсона, и это ее пугает. Мэкфейл в это же утро встретился мельком с мисс Томпсон. Он был поражен переменой в ее лице, прежде таком вызывающим. У него было теперь выражение затравленного зверя. Хорн украдкой подмигнул ему. — Вы не знаете, что замышляет против нее мистер Дэвидсон? — Нет. Ничего не знаю. Вопрос его удивил Макфейла, хотя он сам подозревал, что мещанин что-то затевает. Он словно систематически и терпеливо оплетал паутиной эту женщину, чтоб в один прекрасный день поймать её. Он просил меня сказать ей, продолжал купец: если она захочет видеть его, он готов прийти немедля. Что же она ответила? Ничего. Передав ей, я немедленно вышел из комнаты. Мне показалось, что она готова была расплакаться. «Очевидно, одиночество действует ей на нервы», — сказал доктор. «Да к тому же это дождь. От одного этого сойдешь с ума», — с раздражением продолжал он. «Останавливается ли он когда-нибудь в этой проклятой местности?» «В эту пору он идет почти непрерывно. В год у нас выпадает осадка в триста дюймов». Это зависит от очертаний залива. Говорят, он притягивает все дожди Тихого океана. Да будут прокляты тогда и очертания залива, выругался доктор. Он принялся расчёсывать москитные укусы. Настроение у него было скверное. Когда дождь перестал и засияло солнце, сделалось душно, влажно и жарко, словно в натопленной оранжерее. Возникало странное чувство словно все окружающее впадало в дикую ярость. Туземцы, слывшие веселыми и ребячливыми, принимали тогда со своей татуировкой и выкрашенными волосами зловещий вид. Когда они семенили за вами босыми ногами, вы инстинктивно оборачивались назад, охваченные боязнью. Казалось, их длинные ножи внезапно вонзятся в спину. Какие тайные мысли скрывались за этими широко расставленными глазами? Они походили на древних египтян, изображения которых можно видеть на стенах храмов. Вокруг них нависал ужас чего-то неизмеримо древнего. Очень озабоченный мещанин приходил и снова уходил. Макфейлы не могли догадаться, чем он занят. Хорн рассказал доктору, что мещанин каждый день бывает у губернатора, а один раз и сам Дэвисон упомянул об этом. На вид он кажется очень решительным, но когда вы получше узнаете его, вы убедитесь, что у него не хватает характера. То есть, вы хотите сказать, он не делает в точности того, что вы желаете? Пошутил доктор. Но миссионер не улыбнулся. Я желаю, чтобы он исполнил свой долг. Нужно ли много убеждать человека для этого? Насчет того, что правильно, могут быть разные мнения. «Если у человека гангренозная нога, не раздражит ли вас отказ его ампутировать ее?» «Но гангрена — это факт. А зло?» Деятельность Дэвидсона скоро сказалась. Компания только что окончила обедать и еще не разошлась на отдых, как это делали в жару докторы-дамы. Дэвидсон же не позволял себе такого лентяйства. Внезапно распахнулась дверь, и в комнату вошла мисс Томпсон. Оглянувшись вокруг, она направилась к Дэвицсону. Ах вы гнусный ханжа! Что это вы наговорили на меня губернатору? От ярости она заикалась. Наступила минутная пауза, затем миссионер пододвинул ей кресло. Садитесь, мисс Томпсон. Я сам желал ещё раз поговорить с вами. Отойдите прочь, грязный ублюдок. Она разразилась потоком непристойных ругательств. Дэвисон серьёзным взглядом смотрел на неё. Ваши ругательства нисколько меня не трогают, мисс Томпсон. Но я должен напомнить вам о присутствии дам. Но слёзы уже одолевали гнев девушки. Её лицо покраснело и взпухло, словно она задыхалась в петле. Что случилось? спросил доктор. Ко мне сегодня явился посыльный с сообщением, что я должна отправляться отсюда с первым пароходом. В глазах миссионера пробежал огонёк, но лицо его оставалось невозмутимым. Как же вы могли рассчитывать с вашим поведением на то, что губернатор позволит вам оставаться здесь? Это ваши козни, завопила она. Не втирайте мне очки, это дело ваших рук. Я не хочу обманывать вас. Да, я убедил губернатора предпринять шаг, на который вынуждал его долг. Но почему вы не оставите меня в покое? Я не сделала вам зла. Будьте уверены, я меньше, чем кто другой, желаю причинять вам зло. Вы воображаете, что я хочу оставаться в этом жалком городишке? Что я дикарка, что ли? В таком случае, на что же вы жалуетесь? Она злобно вскрикнула и выбежала из комнаты. Наступило короткое молчание. Это большое облегчение узнать, что губернатор наконец-то решил действовать. Он человек слабый и нерешительный. Пользуясь предлогом, что она будет находиться здесь всего 15 дней и что в АП она будет подведомственна английскому законодательству, он говорил, что его это дело не касается. Миссионер вскочил с кресла и быстро зашагал по комнате. Не ужасно ли видеть, как люди, облечённые властью, стараются уклониться от ответственности? Послушав их, можно подумать, что скрытый грех не есть грех. Уже одно существование такой женщины – позор. И это вовсе не решение – переправить такой подарочек на другой остров. Под конец мне пришлось решительно поговорить с ним. Разгневанный, нахмуренный, он выставил вперед свой властный подбородок. Что вы хотите сказать этим? В Вашингтоне наша миссия не без влияния. Я указал губернатору, что жалобы на счёт его правления не принесут ему пользы. Когда же она должна отплыть? спросил после некоторого молчания доктор. Направляющийся в Сан-Франциско пассажирский пароход прибудет из Сиднея в следующий вторник. На нём она и отправится. До вторника оставалось 5 дней. На другой день Возвращаясь из госпиталя, где он проводил каждое утро, чтобы чем-нибудь заняться, доктор был остановлен на лестнице Митисом. Простите, доктор. Мисс Томпсон больна. Не зайдёте ли вы к ней? Хорошо. Хорн провёл его в её комнату. Мисс Томпсон, одетая в своё белое платье и большую шляпу с цветами, лениво развалилась в кресле. Она не была занята никакой работой. Она упорно глядела в одну точку. Макфейл заметил под пудрой желтоватую в пятнах кожу и её взпухшие глаза. "Я, сожалею, му знал, что вы больны", сказал он. "О, я ничуть не больна. Мне просто хотелось видеть вас. Меня принуждают отправиться во Фриска". Она взглянула на Макфейла, и он заметил в глазах её страшное беспокойство. Она нервно сжимала и разжимала руки. У двери стоял прислушивавшийся к разговору купец. "Я знаю об этом", она перевела дух. "Меня не устраивает поездка в Сан-Франциско в данное время. Вчера пополудни я пыталась увидеть губернатора, но не могла добиться свидания. Секретарь его объявил, что мне не остаётся ничего делать, как ждать прибытия парохода. Но мне необходимо было видеть губернатора, поэтому я ждала его около дома. Когда он вышел, я обратилась к нему: Он и не желал говорить со мной, но я не отставала. Наконец он сказал, что ничего не имеет против, если я останусь здесь до ближайшего парохода в Сидней, если мистер Дэвидсон согласится на это. Она замолчала, взволнованно глядя на доктора. "Право? Не знаю, чем я могу помочь", ответил он. "Так вот что. Я думала, вы, может быть, согласитесь переговорить с ним. Клянусь Богом, Я буду вести себя тихо, если он позволит мне остаться в паго-паго. И если он хочет, я останусь на этой квартире. Ведь дело всего лишь в пятнадцати днях. Я попрошу. Он откажет, — сказал Хорн. Он настаивает, чтобы во вторник вы отплыли. Лучше всего смириться. Скажите ему, в Сиднее я займусь трудом, честным трудом. Я ведь прошу немногого. Я попытаюсь сделать все, что можно. И немедленно приходите ко мне с ответом, хорошо? Я не могу теперь ничего предпринять, не зная результата». Для доктора это поручение было не из приятных, и как следовало ожидать от этого человека, он приступил к его выполнению окольными путями. Рассказав жене о просьбе мисс Томпсон, он поручил ей переговорить об этом с миссис Дэвидсон. Миссионер занял слишком непримиримую позицию. Какое зло причинит двухнедельное пребывание этой девушки в Паго-Паго? Но доктор не приготовился к последствиям своей дипломатии. Миссионер тотчас же приступил к нему. Миссис Дэвидсон сообщила мне, что Томпсон беседовала с вами. Прямая атака Дэвидсона вызвала у доктора раздражение. естественное в робком человеке, принужденным высказаться. Он почувствовал, как злость разгорается в нем, и покраснел. «Я не вижу никакой разницы в том, поедет ли она в Сан-Франциско или в Сидней. И раз она обещает вести себя прилично во время своего пребывания здесь, такое преследование превращается в жестокость». Миссионер строго посмотрел на него. «Почему она не хочет вернуться в Сан-Франциско?» — Я не спрашивал ее об этом, — несколько грубо отвечал доктор, — и считаю, за лучшее не вмешиваться в чужие дела. Ответ, пожалуй, не очень тактичный. Губернатор распорядился отправить ее с первым уходящим отсюда пароходом. Этим он исполнил свой долг, и я не хочу вмешиваться в его дела. Пребывание этой женщины здесь является опасностью. Мне кажется, вы жестоки и деспотичны. Женщины с беспокойством глядели на доктора, но они могли успокоиться, так как миссионер любезно улыбался. Я ужасно огорчён вашим мнением, доктор. Поверьте, у меня сердце кровью обливается за эту несчастную, но я только пытаюсь исполнять свой долг. Доктор ничего не ответил. Он угрюмо смотрел в окно. Первый раз за всё время дождь не шёл. За заливом виднелись рассеянные между деревьяв хижины туземной деревни. "Я думаю воспользоваться прекращением дождя и пойти прогуляться", сказал он. "Прошу, доктор, не гневаться на меня за то, что я не уступил вашему желанию", с меланхоличной улыбкой сказал миссионер. "Я очень уважаю вас, и для меня будет очень горько, если вы плохо обо мне будете думать". Не сомневаюсь вы о себе достаточно хорошего мнения, чтоб с мужеством перенести моё, резко ответил Макфейл. Хорошо сказано, усмехнулся Дэвидсон. Недовольный собой за бесполезную грубость, доктор стал спускаться по лестнице. Мисс Томпсон сторожила его у наитишь открытой двери своей комнаты. Ну, сказала она. Говорили вы с ним? — Да, но к моему огорчению он ничего не хочет и слышать, — смущенно ответил доктор, избегая ее взгляда. Рыдания вырвались из груди девушки. Мэкфейл увидел ее бледное от страха лицо, и оно взволновало его. Внезапно у него родилась мысль. — Ном, не теряйте надежды. Стыдно им поступать с вами подобным образом. Я сам отправлюсь к губернатору. — Сейчас же! Он утвердительно кивнул головой. Лицо её прояснилось. О, это так хорошо с вашей стороны. Я уверена, он позволит мне остаться здесь, если вы попросите. Доктор не мог понять, какое чувство толкнуло его вызватьца пойти к губернатору. Ему были в высшей степени безразличны дела миста Томпсона, но миссионер взлил его. Гнев у доктора нарастал постепенно. Губернатор он застал дома. Это был солидный, красивый моряк с седой подстриженной бородкой. Одет он был в безукоризненно белую форму. "Я пришёл к вам насчёт женщины, с которой мы квартируем в одном доме", сказал доктор. "Её фамилия Томпсон". "Я уже порядком наслушался о ней", улыбаясь, сказал губернатор. "Я отдал распоряжение о её отправке в следующий вторник, и теперь ничего не могу поделать". Я хотел попросить вас разрешить ей подождать парохода из Сан-Франциско. Она отправится на нём в Сидней. Я даю слово в том, что она будет хорошо вести себя. Губернатор всё ещё улыбался, но глаза его сузились и приняли серьёзное выражение. Я очень рад бы оказать вам услугу, доктор, но приказание уже отдано, и его нельзя отменить. И когда доктор начал излагать дело, насколько мог толкова, улыбка вовсе исчезла с лица губернатора. Он слушал, нахмурившись и глядя в сторону. Макфейл увидел бесполезность дальнейших усилий. Я очень опечален, что мне приходится причинять женщине неприятность, но всё-таки ей придётся отплыть во вторник. Но почему именно во вторник? Извините, доктор, но отчёт в своих служебных делах я отдаю только начальству. Макфейл пытливо посмотрел на него. Ему вспомнилось, как Дэвисон упоминал о бугрозах, а губернатор, казалось, ему испытывал чувство неловкости. Дэвисон, проклятый шпион, горячо воскликнул Макфейл. Между нами будь сказано, доктор Мистер Дэвидсон не произвёл на меня благоприятного впечатления, но я должен признать резонность его доводов об опасности пребывания мисс Томпсон здесь, где много военных размещено у туземцев. Он встал, и Макфейл принуждён был последовать его примеру. Я должен извиниться перед вами, но у меня деловое свидание. Мой привет, миссис Макфейл. Доктор в унынии направился домой. Он знал, что мисс Томпсон ждет его. Не желая лично рассказывать ей о неудачном результате, он пробрался с заднего хода и словно вор прокрался по лестнице. За обедом его молчаливость и смущение были резким контрастом радостному оживлению миссионера. Мэквейлу почудилось. Миссионер смотрел на него с торжествующим добродушием. Внезапно ему пришла в голову мысль, что Дэвидсон знает о его неудачном визите к губернатору. Но каким образом он узнал об этом? Что-то зловещее было в могущественности этого человека. После обеда доктор заметил на веранде Хорна и подошёл к нему, делая вид, что просто хочет поболтать с ним. "Она хочет знать, были ли вы у губернатора", шипнул ему купец. "Да, но он ничего не хочет и слышать". к своему великому огорчению я больше ничего не могу сделать. Я знал, что он откажет. Они не смеют пойти против миссионеров. "О чём это вы разговариваете?" приветливо обратился подошедший к ним миссионер. "Я только что говорил доктору, что вам удастся отплыть в Апию не раньше, чем через неделю", развязно отвечал купец. Купец ушёл, и они вернулись в гостиную. После еды Мистер Дэвидсон всегда посвящал один час отдыху. Немного погодя, в дверь робко постучали. «Войдите!» — сухо отозвалась миссис Дэвидсон. Дверь оставалась закрытой. Тогда миссис Дэвидсон встала и сама открыла ее. На пороге показалась мисс Томпсон. Но какая разительная перемена произошла в ее внешности! Она не казалась больше заносчивой особой при встречах, сыпавшей на смешки и... Перед миссионершей стояла убитая горем, перепуганная женщина. Её волосы, обычно какетливо причёсанные, в беспорядке спускались по плечам. На ней были надеты старая юбка и кофта, на ногах ночные туфли. Она стояла в двери, не смея войти, и слёзы струились по лицу. "Что вам нужно?" сурово обратилась к ней миссис Дэвидсон. "Могу ли я говорить с мистером Дэвидсоном?" проговорила она глухо. Миссионер встал и подошел к ней. «Входите, мисс Томпсон», — участливо сказал он. «Чем могу служить вам?» Она вошла. «Мне совестно за то, что я однажды наговорила вам. И вообще за все. Я тогда была немного пьяна. Простите меня?» «О, пустяки! У меня достаточно широкая спина, чтобы снести несколько оскорбительных слов». Она с рабской угодливостью подошла к нему. Вы меня победили. Я разбита. Но вы не отошлёте меня во Африка? Добродушие покинуло Дэвисона. Голос его изменился, стал суровым и безучастным. Почему вы не хотите возвращаться туда? Она низко опустила голову. Там живут мои родные. Я не хочу, чтобы они увидели, какой я стала. Я поеду куда вы хотите, только не туда. Почему вы не хотите возвращаться в Сан-Франциско? Я же сказала вам. Он нагнулся к ней и пристально посмотрел на неё. Его громадные глаза, казалось, хотели проникнуть в её душу. Вдруг он, задыхаясь, прошептал: "Тюрьма". Вскрикнув, она повалилась на пол и обвела руками его ноги. Не отправляйте меня, перед Богом клянусь вам, стать честной женщиной, я оставлю эту жизнь. Она разразилась бессвязными мольбами, слёзы текли по её накрашенным щекам. Он нагнулся к ней, поднял её голову, стараясь заглянуть ей в глаза. Итак, согласный в тюрьму. Я убегу прежде, чем они схватят меня, а если полицейские поймают, то приговорят к 3 годам заключения. Он выпустил её из рук. и она бессильно повалилась на пол, горько рыдая. Доктор встал. Это меняет всё дело, сказал он. Узнав всё, вы не отправите её туда. Дайте ей случай исправиться. Она желает начать новую жизнь. Я даю ей исключительный случай. Если она хочет исправиться, пусть понесёт наказание. Она привратна поняла смысл его фразы и подняла голову. В опухших глазах её засветилась надежда. Вы разрешите мне остаться здесь? Нет. Во вторник вы должны отправиться в Сан-Франциско. Она испустила крик ужаса, затем разразилась нечеловеческими криками, глухими и хриплыми. Как безумная она начала биться головой о пол. Доктор подбежал к ней, чтобы её поднять. Встаньте, успокойтесь. Пойдите в свою комнату и ложитесь. Я дам вам что-нибудь успокоительное. Он поднял её на ноги и почти отнёс её вниз. Его бесило поведение миссис Дэвидсон и жены, не сделавших ни малейшего усилия помочь ему. На площадке стоял Митис, и с его помощью доктору удалось уложить девушку в постель. Она тихо стонала и по временам вскрикивала, находясь почти в бессознательном состоянии. Доктор сделал ей подкожное впрыскивание. Наверх он поднялся измученный, весь в поту. Мне удалось уложить её. Он застал женщину Дэвисон в тех же самых позах, как и оставил их. За время его отсутствия они как бы застыли в молчании. Я вас ждал, проговорил Дэвисон каким-то странным, далёким голосом. Соединим в едином молитвы за душу нашей заблудшей сестры. Он взял с отожерки Библию и сел за стол, за которым они обедали. Посуда была ещё не убрана. Он отодвинул чайник и с звучным и глубоким голосом прочёл главу о встрече Иисуса с блудницей. А теперь встанем на колени и помолимся за спасение нашей возлюбленной сестры Сэди Томпсон. И в долгой жаркой молитве он просил Бога быть милосердным к грешнице. Закрыв лицо руками, женщина приклонила колено. Застигнутый в расплох, доктор Ньюклуджи, стесняясь, последовал их примеру. Молитва миссионера была преисполнена бурного красноречия, и им овладело глубокое волнение. По щекам его струились слёзы. А снаружи не звергался почти с человеческим злорадством неумолимый дождь. Наконец миссионер остановился. Помолчав немного, он сказал: "Теперь прочтём отче наш". Они прочли молитву. И следуя примеру Дэвидсона, встали в колям. Бледное, просветлённое лицо миссис Дэвидсон выражало покой и умиление, а где-то внизу лежала и стонала девушка. МакФейл внезапно почувствовали смущение и не знали, куда смотреть. Я пойду и узнаю, как она чувствует себя, сказал МакФейл. Когда он постучал в дверь, Хорн открыл ему. Мисс Томпсон сидела в кресле и тихо рыдала. Зачем вы встали? Я просил вас лежать. Я не могу лежать. Я хочу видеть мистера Дэвидсона. Бедняжка, на что же вы надеетесь? Его ничем нельзя расстрогать. Он говорил мне, если я позову его, он придёт. Макфелки в Ноу-Миттисо. Сходите за ним. И в то время, как Митис был в отсутствии, он молчаливо стоял под линией. Вошёл Дэвисон. Извините за то, что я заставила вас прийти сюда, угрюмо глядя на него, сказала она. Я ждал вашего зова. Я знал, что Господь услышит мою молитву. их взгляды на мгновение встретились она отвернулась и несмотря на него сказала я была дурной женщиной и хочу покаяться боже будь благословен ты услышал наши молитвы оставьте нас одних и сообщите жене что господь услышал нас крикнула она, 바라чилась к мужчинам они вышли и плотно притворили дверь купец тихо присвистнул Этой ночью Мэкфейл очень долго не мог заснуть. Когда на лестнице послышались шаги возвращавшегося к себе миссионера, он взглянул на часы. Было два часа. Но миссионер и тогда не лег спать. Утомленный доктор так и заснул, а за деревянной перегородкой еще слышался голос Дэвидсона, молившегося вслух. Увидев на следующее утро миссионера, Мэкфейл был поражен произошедшей в нем переменой. Он был ещё бледнее обыкновенного, казался утомлённым, но в глазах его сияло нечеловеческое пламя. Он был преисполнен радостью. "Хотите ли вы сейчас же сойти и посмотреть Сади", сказал он. "Я не ручаюсь, что тело её очистилось от греха, но её душа, её душа совершенно преобразилась". Доктор был бледён, нервы давали себя чувствовать. "Вы Долго просидели у неё прошлой ночью, сказал он. Да, она никак не хотела отпустить меня. У вас чрезвычайно довольный вид, раздражённо усмехнулся доктор. Глаза Дэвисон загорели экстазом. Я удостоился великой радости. Этой ночью мне удалось привести в любящие объятия Иисуса заблудшую душу. Макфейл снова застал мисс Томпсон в кресле. Постель была не убрана, и в комнате царил хаос. Она не потрудилась принарядиться, и на ней был накинут грязный халат, а волосы наскоро замотаны в пучок. Она смочила лицо мокрым полотенцем, но глаза оставались опухшими со следами слёз. Она имела глубоко несчастный вид. При входе доктора она тупо подняла голову. "Где мистер Дэвидсон?" спросила она. Если вы желаете его видеть, он сейчас же придёт к вам, иронически ответил доктор. Я пришёл узнать, как вы себя чувствуете. О, отлично. Не беспокойтесь обо мне. Вы ели? Хорн приносил мне кофе. Она заботленно посмотрела на дверь. Вы думаете, он скоро придёт? Когда он около меня, мне не так страшно. Итак, вы отправляетесь во вторник? Да, он говорит, это необходимо. Пожалуйста, попросите его поскорее прийти. Вы мне не можете помочь, он единственный человек, от которого я могу получить утешение. Отлично, ответил доктор. В течение следующих 3 дней миссионер почти не отходил от Сэди Томпсон. С Макфеллом и он встречался только за столом. Доктор заметил, он едва прикасался к пище. Она взнуряет себя, сострадательно шептала миссис Дэвидсон. «Если он не обратит на себя внимания, он свалится с ног. Но он не бережет себя». Сама она выглядела утомленной и бледной. Она призналась, что совсем лишилась сна. Приходя от мисс Томпсон, миссионер молился до полного изнеможения, но и тогда долго не мог заснуть. Через час-два он вставал, одевался и шел бродить по набережной. Ему снились странные сны. Сегодня утром он говорил мне, что видел во сне горы Небраски, сказала однажды миссис Дэвидсон. Очень странно, ответил доктор. Он вспомнил, что видел их, проезжая по Америке из окна вагона. Они круто поднимались с поверхности, словно кротовые норы, круглые и гладкие. Его поразило их сходство с женскими грудями. Бессонница сделалась невыносимой для Дэвидсона. его поддерживало лишь приподнятое настроение. Он вырывал с корнями последние следы греха из самых потайных уголков сердца несчастной женщины. Они вместе молились и читали. "Это так чудесно", сказал он раз за столом. "Настоящее перерождение. Её душа, прежде чёрная, как тьма, теперь чиста и невинна, как первый выпавший снег". Я чувствую себя жалким и трепещущим. Ее раскаяние в грехах изумительно. Я не достоин прикоснуться к краю ее одежды». «Имеете ли теперь вы храбрость отправить ее в Сан-Франциско?» сказал доктор. «Подумайте. Три года американской тюрьмы. Мне кажется, вы должны бы спасти ее от этого. Ах, неужели вы не видите, что это необходимо?» Вид за всё время её тюремного заключения я буду страдать её страданиями. Какой вздор! нетерпеливо воскликнул доктор. Вам непонятно моё чувство, потому что вы слепы. Она согрешила и должна понести наказание. Я знаю, на какие муки она обречена. Её будут оскорблять, издеваться над ней, морить голодом. Я хочу, чтоб наказание от людей она понесла как жертву искупления перед Богом. Я хочу, чтоб она легко перенесла их. Ей представляется редкий случай: Господь многомилостив и милосерд. Голос девица на отволнение задрожал. Он едва мог произносить слова, страстно слетавшие с его губ. Весь день я молюсь с ней. И когда ухожу от неё, снова молюсь от всего сердца, чтоб Господь сотворил ей великую милость. Я желаю внедрить в её сердце страстное желание наказания, так чтобы когда я предложил ей остаться здесь, она подказалась. Я хочу, чтоб это жестокое наказание она приняла как благодарственную жертву, которую она кладёт к ногам спасителя. Медленно проходили дни. Всё население дома, занятое несчастной и измученной женщиной, жило в состоянии ненормального возбуждения. Она была словно жертва, предназначенная для диких обрядов кровожадного божества. Страх привёл её в состояние оцепенения. Она не позволяла девицу натайки от неё ни на шаг, питая к нему чувство жалкой рабыни. Она много плакала, читала Библию и молилась. Иногда выбившись из сил, она впадала в апатию, и тогда с нетерпением ожидала дня отплытия. Оно казалось ей радостным избавлением от гнета, который давил ее. Охватывавший ее смутный страх сделался невыносимым. Она позабыла всякую гордость и босиком с растрепанными волосами бродила по комнате в своем ярком халате среди беспорядка и грязи. а ливень лил с жестокой настойчивостью. Казалось, в небе уже иссякают запасы влаги, но проходило некоторое время, и снова дождь падал, тяжело и отвесно постукивая с раздражительной мерностью по металлической крыше. Все предметы были влажные и липкие. Плесень покрыла все стены, и даже нарастала на поставленных на пол ботинках. а в бессонные ночи москиты тянули свои гневные песни. «Хоть бы на один день прекратился этот дождь, все было бы легче», — сказал как-то доктор. Каждый с нетерпением ожидал вторника, когда должен был прибыть из Сиднея, направлявшийся в Сан-Франциско пароход. Напряженность сделалась невыносимой. Что касается доктора, — У него и сострадания, и досада гасли перед желанием избавиться от этой несчастной, неизбежному нужно покориться. Он чувствовал, что и он свободнее вздохнёт, когда отплывёт пароход. Служащий губернаторской канцелярии должен был проводить Сэди Томпсон на борт парохода. Вечером в понедельник он зашёл предупредить её быть готовой завтра к 11 часам утра. Дэвидсон в это время находился у неё. Я присмотрю, чтоб всё было в порядке. Я намереваюсь сам проводить её на похороны. Мисс Томпсон молчала. Затушив свечку и осторожно пробравшись под сетку кровати, доктор облегчённо вздохнул. Слава богу, всё кончено. Завтра в этот час она будет в пути. Миссис Дэвидсон тоже будет довольна. Она говорит, от её мужа осталась лишь тень, сказала жена доктора. Затем прибавила. «А та сделалась совсем другой женщиной». «Кто?» «С Эдди». «Никогда бы я не поверила в возможность такого случая». «Вот урок смирения». Доктор не отвечал. Он был утомлен и скоро уснул необычайным для него крепким сном. Утром он проснулся от прикосновения чьей-то руки и, вскочив с постели, увидел Хорна. Купец приложил палец к арту и сделал доктору знак не шумя следовать за ним. Обычно он был одет в потрёпанный белый костюм, теперь же он пришёл бысяком в туземной лава-лава. Он внезапно превратился в дикаря, и доктор, встав с постели, заметил, что тело метиса было татуировано. Хорн показал ему на веранду, и доктор последовал за ним. Не жумите, шипнул купец. Вы нужны Наденьте пальто и ботинки, живей!» Первой его мыслью было, что с мисс Томпсон что-то случилось. «В чем дело? Нужно ли захватить инструменты?» «Скорей, скорей, пожалуйста!» Мэкфейл снова прокрался в спальню, накинул поверх пижамы плащ, надел ботинки с резиновыми подошвами и вернулся к купцу. Они на цыпочках спустились по лестнице. Входная дверь была открыта, и около нее стояла с полдюжины туземцев. В чём же дело? повторил доктор. Идёмте, сказал Хорн. Сопровождаемой кучкой туземцев, они перешли дорогу и пошли по набережной. У берега туземцы толпились вокруг какого-то предмета. Они поспешно прошли сожини 4, и туземцы расступились перед ними. Купец подтолкнул Макфейла вперёд. Тот увидел, что предмет, наполовину торчавший из воды, был телом Дэвисона. Доктор в критические минуты не терял головы. Он наклонился и перевернул тело. Горло было перерезано до самых ушей, и в правой руке была зажата бритва, которой Дэвидсон нанёс себе рану. Он уже окоченел, сказал доктор. Смерть произошла уже некоторое время тому назад. Один из мальчиков, отправляясь на работу, увидел его лежащим тут и прибежал сказать мне. Как вы думаете, он сам прикончил себя? Да. Нужно оповестить полицию. Хорн сказал несколько слов на туземном наречии, и двое мальчиков убежали. Мы должны оставить труп здесь до прихода полиции. Они не должны переносить его ко мне. Я не хочу, чтобы он лежал в моём доме. Вы сделаете так, как решат власти, резко ответил доктор. Лично я думаю, что его отправят в морг. Неподвижно стоя, они ждали. Купец вытащил из складки лава-лава папиросы и предложил доктору. Они закурили, уставив глаза на труп. Макфейл не доумевал. Как по-вашему, почему он покончил с собой? Доктор пожал плечами. Немного погодя прибыла с носилками туземная полиция под начальством моряка. Затем тотчас же за ними явились два офицера и военный врач. Они быстро распорядились поместить тело на носилки. А как же быть с его женой, заметил один из офицеров. Пока вы здесь, я пойду домой, оденусь и подготовлю миссис Дэвидсон. Лучше, если она увидит его попозже, когда тело будет приведено в порядок. Вы правы, сказал военный врач. Возвратившись к себе, доктор застал жену почти одетой. Миссис Дэвидсон страшно беспокоится о муже, заговорила она, увидев его. Он совсем не ложился в эту ночь. Она слышала, как он в 2 часа вышел от мисс Томпсон, но вышел ли с дому? Если он гуляет в этой поре, то, наверное, совсем обессилил. Доктор рассказал жене о случившемся и попросил её пойти подготовить миссис Дэвидсон. Но почему ж он покончил самоубийством? спросила она, объятая ужасом. Не знаю. Но я не могу ей сказать этого. Не могу. Вы должны она бросила на него взгляд, полный ужаса, и вышла. Он слышал, как она прошла к Дэвисонам. На минуту он сел, чтобы собраться с мыслями, затем начал бриться и одеваться. Окончив туалет, он в ожидании жены сел на постель. Наконец она вернулась. Она хочет его видеть. Его перенесли в морг. Нам нужно пойти вместе с ней. Как она приняла известие? Мне кажется, она шела млена. Она не заплакала, но дрожит как лист. Ну, пойдём скорее. Когда они постучали в дверь, миссис Дэвидсон вышла очень бледная, но с сухими глазами. Доктору она показалась неестественно спокойной. Они не обменялись ни словом и молчаливо пошли по дороге. Когда подошли к моргу, миссис Дэвидсон проговорила: "Я пойду одна к нему". Они стали в сторонке. Туземец открыл перед ней дверь и закрыл опять. Они в ожидании присели. Подошли двое белых и завязался полушепотом разговор. Доктор рассказал им все, что ему было известно из этой трагедии. Наконец дверь тихо отворилась, и вышла миссис Дэвидсон. Все замолчали. — Я готова вернуться, — сказала она. Голос ее был сухой и уверенный. доктор никак не мог понять выражение ее лица. Бледное лицо ее было очень серьезно. Медленно они пошли назад, не говоря ни слова. Наконец подошли к повороту, за которым находился их дом. Миссис Дэвидсон порывисто вздохнула. На мгновение они остановились. До их ушей донеслись неожиданные звуки. «До их ушей донеслись неожиданные звуки». Молчавший в последние дни граммофон теперь наигрывал громко и пронзительно рект-тайм. "Да что же это?" с ужасом закричала миссис Макфейл. "Идёмте", сказала миссионерша. Они поднялись на крыльцо и вошли в переднюю. Мисс Томсон на пороге болтала с каким-то матросом. В ней произошла внезапная перемена. В ней нельзя было узнать жалкое, напуганное существо последних дней, разодетое в белое платье, в лакированных ботинках, из которых выпирали толстые икрами обтянутые нитяными чулками. Она была как кетливо причёсана, а на голове красовалась большая шляпа с кричащими цветами. Намазанная сгусто почёрнёнными бровями и ярко-красными губами, она держалась гордо и непринуждённо. Это была прежняя бесшабашная девица, какую они видели её в первый раз. Увидев их, она разразилась громким насмешливым хохотом. И когда миссис Дэвидсон невольно остановилась, она, набрав полный рот слюны, плюнула ей в лицо. Миссис Дэвидсон откинулась всем корпусом назад, и на щеках её внезапно появились два красных пятна. Затем, закрыв лицо руками, и вся съежившись, она быстро побежала вверх по лестнице. Разъяренный доктор толкнул женщину в ее комнату. «Какого черта вы тут делаете? Остановите проклятую машину!» Он подошел к граммофону и выбросил пластинку. Сэдди повернулась к нему. «Э, доктор, меня не проведете. Какого черта понадобилось вам в моей комнате?» «Что вы хотите этим сказать?» — заорал он. «Что?» Она вся подобралась. Нельзя передать презрение появившегося на ее лице и той глубокой ненависти, которой был исполнен ее ответ. «Ах вы! Мужчины! Грязные и вонючие свиньи! Все вы одинаковы! Свиньи! Свиньи!» У доктора захватило дыхание. Он понял.